Так похоже на Канаду, только всё же не Канада. Канада похожа на Россию, только всё же она совсем не Россия. Хотя Канада на карте выглядит довольно компактной страной, реально люди там живут в двух разобщённых регионах: в восточном у Атлантики и Великих озёр. И запад нам на тихоокеанском побережье. По сравнению со всей территорией Канады, это крошечные пятачки, прижавшиеся к южной границе. В 30-е годы даже сообщения между этими регионами было только по территории США. Кратко охарактеризуем климат Северной Америки, имея в виду прежде всего Канаду. Дело в том, что значительно меньше, чем Евразия. Северноамериканский континент не имеет резко континентального климата. Сильная и постоянная в течение года циклоническая деятельность ослабляет континентальность климата. Здесь не бывает замкнутых застойных областей, ни низких, ни высоких температур. И это является кардинальным отличием от Востока Европы, не говоря о Сибири. Зимы в Канаде суровы, и температурный минимум может достигать 45 градусов, но морозы не стойки. В среднем же зимняя температура на 15-20 градусов выше, чем в наиболее суровых районах Восточной Сибири. Следовательно, и грунт земли не промерзает, так как в Сибири и в радио районов Восточной Европы. Особенно важно подчеркнуть изобилие снежных осадков. Дело в том, что обитаемая часть Канады значительно более благоприятная страна, чем центральная Россия. Средняя годовая температура в Москве плюс 3,8 градуса. В Ленинграде плюс 4,3 градуса. В Ванкувере, например, плюс 9,8 градуса. как в Вене, Одессе, Софии, в Монреале, плюс 6,7 градуса, как в Варшаве. Вообще, 1 градус средней годовой температуры это на самом деле очень чувствительно. Обитаемая Канада это вполне западная Европа, а не Московская область. И хотя лето там попрохладней, Зима в Монреале мягче, чем даже в Польше. Действительно, есть там города даже в более холодном, в среднем климате, чем Москва. Например, Эдмонтон, плюс 2,7 градуса. Винни-Пэг, плюс 2,5 градуса. То есть примерно как у нас в Иванове. Но посмотрите на карту промышленности, хоть из школьного атласа. Это чисто сырьевые районы, нефтехимия, лесообработка. А на широте Москвы в Канаде расположены только поселки с говорящими названиями вроде Ураниум Сити или Радий Порт. Даже в относительно по канадским понятиям холодных районах для сельского хозяйства более благоприятные климатические условия, чем в Центральной России. Для растений имеет значение не только среднегодовая температура, но и такой показатель, как сумма положительных температур или, как иногда считают, сумма температур выше плюс 10 градусов Цельсия. Эти показатели для сельскохозяйственных районов Канады существенно лучше, чем в России. Особенно это касается таких культур, которые сеют весной и которым не надо зимовать под снегом. То есть яровых. Городскому жителю, конечно, трудно осознать вот такой факт. Канада в промышленных масштабах производит такие культуры, как соя и кукуруза. Напомню, мало кто знает, что в Московской области кукуруза достигла зрелости лишь один раз за больше чем 100 лет выращивания, а именно в 1996 году. А о сое и не слыхивали. У нас эта культура растёт только на самом юге, ближе к Чёрному морю. Но вообще-то урожайность зерновых в Канаде по западным меркам невелика, чуть больше 20 центнеров с гектара. Для сравнения, в Англии, Голландии и Швеции 70-80 центнеров на гектар. Подведу итог. Канада Большая страна с незначительным населением и отличными транспортными возможностями, то есть выходом к океану. Климат обитаемой индустриально развитой части Канады примерно соответствует климату Ростовской области и Краснодарского края, но он более влажный. Этой обитаемой части вполне достаточно для населения Канады, примерно 24 млн человек. Остальная территория только добыча сырья и туризм. Собственно, именно такой страной и хотел бы видеть Россию, так называемое мировое сообщество. Есть и ещё такой момент. Канада фактически провинция США. По сути, это северная периферия самой богатой страны мира. Попробую провести аналогию. Североамериканские эскимосы имеют более высокий уровень жизни, чем российские, но это не значит, что они более трудолюбивы или умны. Для них действуют правительственные программы развития. Примерно то же, в разных формах, касается и канадцев. И Скандинавия не такая Сибирь, как думают. Швеция теплее Финляндии. А о Финляндии у нас сложилось неверное мнение по периоду Советско-финской войны, которая велась в Карелии. А это не Финляндия. В самую холодную зиму столетия. Та зима 1939-1940 года на территории Центральной России была еще суровей. Большинство российских яблоневых садов ее не пережили. На самом деле климат Южной, обитаемой в Финляндии, примерно соответствует климату Эстонии. Напомню, что перед зимней олимпиадой в горном Лиллехаммере, Норвегия, там три года подряд не выпадало снега. В Бергене, далеко не самый юг Норвегии, температура плюс 7,8 градуса Цельсия, как в Мюнхене. По какому-то поводу Берген недавно показывали по ящику. Там прямо на домах растёт этот самый пресловутый плющ. Климат там существенно мягче, чем в Калининградской области. А из российских областей именно Калининградская обладает самым мягким климатом. В населённых районах Норвегии, к примеру, в домах одинарные рамы Ведь эта страна протянулась вдоль незамерзающего моря. Поэтому, хотя особой индустрии там нет, для рыбообработки, нефтедобычи и баз НАТО страна вполне подходит. А по карте зон плодоводства, кстати, низинная Норвегия находится в той же зоне, где и Англия с её пальмами, Восточная Франция и Северная Италия. Кроме средней температуры большое значение для хозяйственной жизни имеет уже упомянутая суровость климата то есть кроме холода ещё и перепад температур если в прибрежных районах Европы этот показатель разница абсолютных когда-либо отмеченных максимумов и минимумов температур около 40 градусов в остальной западной Европе за Одером и Дунаем до 50 градусов, в Финляндии, Прибалтике, Польше, Словакии и европейских странах СНГ до 60 градусов, то в России до Урала свыше 70 градусов, а в Сибири от 80 до 90 градусов. Круче, чем в Антарктиде зимой, там холодней, но летом не так жарко, а в Верхоянске… и более ста градусов. Когда я описал эти строки, за одни сутки в Подмосковье был перепад температур от плюс тридцати с лишним днем до плюс пяти ночью, а в Западной Европе есть места, где за всю историю наблюдений разница температур между самой низкой зимней температурой и самой высокой летней чуть более тридцати градусов. Абсолютный минимум в Бергене, Норвегии, Истамбуле, Турции одинаков, минус -16 16,1 градуса Цельсия. А в Лондоне никогда в истории не было морозов минус 10 градусов Цельсия. Если в качестве критерия суровости использовать разницу средних январских и июльских температур, то цифры будут иными. Но картина будет та же. Но разница температур ещё не даёт полной картины. Жара не холод. Плюс 50 градусов человек может выносить довольно долго, а переохладиться и умереть можно и при плюс 10 градусах Цельсия. Толстые стены приходится строить главным образом не из-за средней температуры, а из-за месяца двух морозов. Пусть в Сибири кое-где летом жарко, в Минусинской котловине арбузы выращивают, но озимые культуры не растут, убиваются зимой морозами. Из двухсот стран мира по суровости климата с нами может сравниться только Монголия. В Улан-Баторе в среднем холоднее, чем на прибрежных научных станциях Антарктиды. В Западной Европе, Кратковременное похолодание до каких-нибудь минус 10 градусов Цельсия раз в 20 лет вызывает полную дезорганизацию хозяйственной жизни. А в центре России минус 10 градусов Цельсия – это средняя температура января. То есть совершенно обычное дело. Это важно для планирования хозяйственной деятельности. Важно. Так вот… как влияет наш климат в денежном выражении. Точно никто не знает, поскольку, похоже, это никого не интересует, но влияет очень сильно. Есть эмпирические данные для оценки стоимости обустройства рабочего места в зависимости от зимних температур. Так вот, для отрицательных температур с каждым градусом эта стоимость растёт на десятки процентов. Встречал я и утверждение, что при среднегодовых температурах ниже минус 2 градусов Цельсия, даже вдвое с каждым новым градусом. Что же с погодой происходит у нас? Обширная часть Европейской России, вплоть до южной границы лесов, принадлежит Атлантико-Континентальной климатической области. Важнейший фактор здешнего климата – Атлантические циклоны с очень длительными осадками летом и оттепелями зимой. Вместе с тем, для этой зоны характерно и мощное влияние арктического воздуха с севера. Стоячие арктические антициклоны или малоподвижные области высокого давления приводят к частым суровым зимам, в итоге, которые гибнут такие деревья, как ясень, клён, орешник и дуб. Потепление, означающее исход зимы, чаще всего наступает с третьей декады марта в центр страны, в частности под Москoviе, вследствие вторжений воздушных масс со Средиземноморья. Однако процесс потепления тормозится, а то и вовсе прерывается вторжениям арктических ветров. Поэтому весна здесь бывает и ранняя, и поздняя. Со второй половины апреля Причём поздняя весна является следствием нарастания влияния солнечного излучения и местной конвекции. Практически ежегодно в первой декаде мая происходит вторжение арктических масс воздуха, что чаще всего ведёт к ночным заморозкам. Лето в Подмосковье начинается с середины июня и завершается в середине сентября. Весьма часто оно холодное и дождливое. Длительные периоды облажной облачности ведут к тому, что все растет медленно. В жаркое лето при длительном антициклоне бывает острый дефицит влаги, хотя испарения вызывают некоторое выпадение осадков. Летний температурный максимум достигает плюс 32 градусов, плюс 35 градусов, что бывает очень редко. Средняя же температура июля колеблется от плюс 17 градусов до плюс 19 градусов. Общее количество летних осадков достигает 180 240 миллиметров, а годовое 600 миллиметров. Давыдова, Каменской, Никлюдова, Тушинской. Физическая география СССР. Второе издание «Москва». 1966 год, страницы 240, 318. То есть, если летом жарко, то не хватает влаги, если дождей много, то нет тепла. И в том, и в том случаях урожаи невысоки. В царской России около 7 центнеров с гектара, в советские времена до 20 центнеров с гектара. В 1992-1997 году около 14 центнеров с гектара. В обществе и даже среди экономистов процветает элементарное, не обижайтесь, дорогие читатели, незнание географии, а особенно экономической. И вы в этом не виноваты, поскольку невнятное изложение можно сказать, замалчивание некоторых эконом-географических вопросов, носит политический характер и объясняется только политическими, а не научными причинами. Климат России суровее, чем в любой индустриальной стране мира, и это влияет на эффективность любого производства, если определять эффективность по критерию издержки выгоды. Это, как мы увидим, касается не только сельского хозяйства. И никаким повышением общественной производительности труда устранить это влияние нельзя. Коммунизм там у нас, капитализм или рабовладение, и у суровости российского климата есть увы денежное выражение. Знаете ли вы, что всё на свете что-то стоит? Пора привыкать, что это так. Ещё Геродот в географическом описании Египта оценивал, сколько стоит там вырастить ребёнка. Он даже не приводил сравнительных данных по Греции. Видимо, его читатели-греки знали это и без него. Вот мы сейчас и оценим, во что нам обходится российский климат. Кстати, тот же Геродот ещё в V веке до нашей эры заметил, что по воле богов природно-климатические границы зачастую совпадают с границами народов и государств. И действительно, юго-западная граница распространения русского народа совпадает с определенной изотермой, линией равных средних температур января, минус 6 градусов. А вот все столицы стран НАТО лежат в плюсовом, климатическом поясе. А столицы соцстран и нейтралов, кроме Албании, в минусовом. Забавно, что из новых стран, столица весьма прозападной Словении тоже в плюсе. Откуда такие странные совпадения? Причины не мистические, а совершенно материальные. Но об этом позже.